Рэй Брэдбери Лучезарный Феникс Однажды в апреле 2022 тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула. Грянул гром. «Ну вот», — подумал я. У подножия лестницы, подняв свирепые глаза, к моему столу в мундире Объединенного Легиона. Мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как 20 лет назад. Возник Джонатан Барнс. Хоть он и храбрился, но мгновение помешкал, и я вспомнил 10 тысяч речей, которые он извергал, как фонтан, на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком, обеды, которые он поистине сам стряпал, все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан. И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку, всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но должно быть эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия, ибо подойдя к моему столу и жарко дыхнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом. «Я пришел за книгами, Том». Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку. «Когда они будут готовы, мы вас известим». «Погоди», — сказал он. «Постой. Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в фонд ветеранов для раздачи в госпитале?» «Нет, нет», — крикнул он. «Я заберу все книги». Я посмотрел на него в упор. «Ну, почти все», — поправился он. «Почти все?» Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. В одни руки за один раз выдается не больше десяти. Сейчас посмотрим. А, вот, позволь, да ведь срок твоего абонемента истек 30 лет назад, ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло 20. видишь?» Я поднял карточку и показал ему. Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой. «Я вижу, ты оказываешь сопротивление!» Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым. «Мне, для моей работы, никакие карточки не нужны!» Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись. Читатели подняли головы, обратили к нам отрешенные лица. Таково было время и самый здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина. Ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит, а здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все 40 лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней и хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а может быть вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя или лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом, при свете, смягченном зелеными, как трава абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются светлые нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся ясней и отчетливей, тело раскованней, И снова находишь силы выйти в пекло действительности. В полуденный зной, навстречу уличной сутовоке, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изгладавшихся еле добирались сюда в изнеможение и уходили насытясь. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я ознавал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам, и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина. «Да», — сказал я наконец, «но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку, найди двух надежных поручителей». «Чтобы жечь книги, мне поручители ни к чему», — сказал Барнс. «Напротив», — сказал я, «для этого тебе еще много чего нужно». «Мои люди, вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны». «Такие люди всегда опасны!» «Да нет же, болван! Я про книги! Книги вот что опасно! Каждая дудит в свою дуду! Путаница, разнобой, ни черта не поймешь! Сплошной треп и сопли-вопли! Нет, мы это все обстрагаем! Чтоб все просто и ясно, и никаких загогулин! Нам надо... Надо это обсудить!» «Сказал я и прихватил подмышку Томик Демосфена!» «Мне пора обедать! Будь добр, составь компанию!» Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул. Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громыхающим потоком хлынули люди в угольно-черной форме. Я негромко их окликнул, они удивленно остановились. «Тише!» – сказал я. Барнс схватил меня за плечо. «Ты что, сопротивляешься закону?» «Нет», — сказал я. «Я даже не стану спрашивать у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину». Услыхав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять уселись и уже не поднимали глаз. Зато люди, втиснутые в черную, перепачканную сажей форму, пялили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барн скивнул. И они тихонько на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз, в вечереющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки. «Хорошо», — сказал я. «Хорошо?» – переспросил Барнс. «Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку». И я вышел в сумерки, таким быстрым шагом, что Барнсу, которого распирало от незаданных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку. Здесь уже разинула жадную пасть огромная походная адская топка. Приземистая, обмазанная смолой черная печь – из которой рвались красно-рыжие и пронзительно-синие языки огня. А из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц. Наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали на землю с перебитыми крыльями. Люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в валочное жерло. Мы прошли мимо этой разрушительной, хоть и красочной техники. И Джонатан Барнс озадаченно заметил «Забавно». «Такое дело. Должен был собраться народ, а народа нет. от Отчего это, по-твоему?» Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом. В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик. И Джонатан Барнс, он и сам не мог бы объяснить, почему злиться, закричал. «Поживей там! Меня ждет работа!» Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках. Поглядел на меня, я ему подмигнул... Уолтер поглядел на Барнса. «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы», сказал Уолтер. Барнс захлопал глазами. «Что такое?» «Зови меня Измаилом», сказал Уолтер. «Для начала дай нам кофе, Измаил», сказал я. Уолтер пошел и принес кофе. «Тигр, о тигр, светло-горящий, в глубине полночной чащи», сказал он и приспокойно пошел прочь. Барнс круглыми глазами посмотрел ему вслед. что это он? Чёкнутый, что ли?» «Нет», — сказал я. «Так ты договори. Что начал в библиотеке? Объясни». «Объяснить?» — повторил Барнс. «Да чего же вы все обожаете рассуждать? Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся жить здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжём. Ничего подобного. Ты заметил?» Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно 49% и 2 десятых, и потом доложим о наших успехах Высшей правительственной комиссии. Великолепно, сказал я. Барнс уставился на меня. С чего это ты радуешься? Для всякой библиотеки головоломная задача где разместить книги, сказал я, а ты мне помог ее решить. Я думал, ты испугаешься. Я весь век прожил среди мусорщиков. Как ты сказал? Сжечь значит сжечь. Кто этим занимается, тут мусорщик. Я главный блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс. Черт побери. Появилось новое лицо. Официант с дымящимся кофеником Привет, Китс, сказал я. Пора туманов зрелости полей, отозвался официант. Кидс? Переспросил главный блюститель. Его фамилия не kids. «Как глупо с моей стороны», — сказал я. «Это же греческий ресторан, верно? Платон?» Официант налил мне еще кофе. «У народов всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собою и возводят в великие. Таков единственный корень, из коего произрастает тиран. Вначале же он предстает как защитник». Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе. «Я так считаю. Наш план прост, как дважды два», — сказал он. «Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво», — промолвил официант. «Чертям!» — со стуком Барнс отставил чашку. «Никакого покоя нет. Убирайся отсюда, пока мы не поели. Ты? Как тебя? Китс? Платон? Холдридж?» «Ага! Вспомнил! Холдридж! Вот как твоя фамилия!» «А что еще он тут болтал?» «Так», — сказал я, — «фантазия. Просто выдумки». «Чертям фантазию. К дьяволу выдумки. Можешь есть один, я ухожу. Хватит с меня этого сумасшедшего дома». И он залпом допил кофе. Официант и хозяин смотрели, как он пьет. И я тоже смотрел. А напротив через дорогу в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали, только смотрели — И под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке. По его подбородку стекали капли кофе. «Ну, чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?» «А я дерусь», — сказал я и вытащил томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал, «Если даже человек избегнул всех других опасностей, «Никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему». Барнс с воплем вскочил. И вот, в мгновение ока сигара выхвачена у меня из рта и растоптана, и главный блеститель уже за дверью. Мне оставалось только последовать за ним. На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал, я поддержал его под руку. «Здравствуйте, профессор Эйнштейн», — сказал я. «Здравствуйте, мистер Шекспир!» – отозвался он. Барнс сбежал. «Я нашел его на лужайке, подле старинного, прекрасного здания нашей библиотеки. Черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву. Лужайку устилали подстреленные на лету книги голуби, умирающие книги фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но их собирали без шума, и пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем. Он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил в себя поглубже в глотку, чтобы никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках. Дадут ли наконец разрядиться? Прорывался краской в лицо. И оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кафе, на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище урча пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс, не моргая, глядел прямо в это слепое желто-красное солнце в ненасытную утробу чудовища. «Послушайте вы!» И принужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. «По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в девять. Попорошу к этому времени закончить. Мне не хотелось бы нарушать закон». «Добрый вечер, мистер Линкольн!» «87 лет!» Сказал, проходя тот, к кому я обращался. «Линкольн!» Главный блюститель медленно обернулся. «Это Боуман, Чарли Боуман!» «Я тебя знаю!» «Чарли, пойди сюда!» «Чарли! Чак!» Но тот уже скрылся из виду. В печи пылали все новые книги. Мимо проезжали машины. Порой кто-нибудь меня окликал, я отзывался. И звучало ли «Мистер По» или просто «Привет», или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя Фрейд. Всякий раз, как я весело окликал их, и они отвечали. Барнса передергивала. Будто еще одна стрела глубоко вонзалась, в эту трясущуюся тушу, и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной яростью. А толпа так и не собралась, никого не привлекла необычная суматоха. Внезапно, без всякой видимой причины, Барн крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал, «Стойте!» Люди в черном перестали швырять книги из окна. «Но ведь закрывать еще рано», — сказал я. «Пора закрывать! Выходите все!» Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух, судорожно дернул ими низу, и все оконные рамы со стуком опустились. Точно нож гильотины, только стекла зазвенели. Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки. «Вот, главный блеститель, сказал я и протянул ему ключ. Он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руку. Приходите опять завтра, с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело. Глаза главного блестителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня. И давно, давно это тянется. Что это? Это. И все, и они. Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей которые уже выходили из теплых залов библиотеки и кивали мне на прощание и скрывались в холодном вечернем сумраке все до единого, друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряще пронизал меня. С трудом зашевелился, окоченелый язык. Может, вы все надеетесь меня провести? Меня! Меня! Я не ответил. Почем ты знаешь? Продолжал он. «Может, я и людей стану жечь не одни книги?» Я не ответил. Я ушел и оставил его в темноте. В зале я стал принимать последние книги у читателей. Они уже расходились, ведь наступил вечер, и всюду сгустились тени. Огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а главный блюститель стоял рядом, точно истукан из, из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди». Внезапно он вскинул кулак, что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал вслед за походной печью. Она уже тяжело катила прочь, приземистая, черная погребальная урна, что тянуло за собою длинные развивающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа. Я сидел и слушал. В дальних комнатах, налитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща, так, словно, по-осеннему шуршат листы, пронесется еле слышный вздох. Мелькнет еле уловимая усмешка. Слабое движение руки, блеснет кольцо. Понимающий побилище зорко глянет чей-то глаз. Меж наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далёкому Тихому морю. Мои люди, мои друзья, один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зелёных прогалин в ночь, и эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться. В 9 я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мною вышел последний читатель, старый человек. Пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город на почерневшую пятнами от погаших искр лужайку, и спросил, «Могут они прийти опять? Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?» Старик взял меня за руку. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе». Мы спустились с крыльца. «Добрый вечер, Исая! сказал я. «Спокойной ночи, мистер Сократ», – сказал он, и в темноте каждый пошел своей дорогой.